Но пора вернуться к трем оставшимся пунктам обвинения. Пункт второй — уничтожение дикой фауны. Аляска, тундра, тысячи мигрирующих оленей и волки невдалеке. Двое кинулись за стадом, прямиком, весьма резвым аллюром. Стадо не дремлет, на ходу перестраивается, но не меняет направление, растягивается. Громче стучат копыта, и волнение пробегает почаще оленьих рогов. Нет, волкам их не догнать. Даже тонконогие хрупкие оленята бегут быстрее. Удостоверившись в бесполезности погони, волки быстро отстают. Зачем зря тратить силы? Но вот еще группа оленей, опять стремительный волчий рейд, опять та же реакция преследуемых, и вдруг... Текучая масса стада будто выжимает из себя каплю прихрамывающего, махающего головой самца. Его товарищи быстро уходят вперед, а он что-то мешкает, и волки настигают его. Следует эпизод, который не для слабонервных. Совершенно очевидно злодейское преступление. Но если мы возьмем на себя функции медицинских властей и произведем экспертизу, обнаружим следующее. Передняя копыта у оленя отсутствует. Вместо него лохмотье. Легкие поражены у оленя ленточным глистом и уже наполовину уничтожены. Кишечник изъеден фенолом и индолом, ядами кишечных микробов. Сердце можно и не продолжать. Любой Из этих болезней достаточно, чтобы считать оленя обреченным. Допустим, остался бы больной олень жить. Он ходячий рассадник заразы. Он найдет себе самку. И вот родился у них олененок с нестойкой к болезням наследственностью. Он вырастет и тоже принесет болезненного олененка. Так вымирают стада оленей. А ученые раньше разводили руками. Почему так? теперь многим ясно почему На аляске в одном заповеднике перебили всех волков. тысячи оленей обрели спокойствие и через десять лет их стало 4 тысячи. И огромное стадо, съев и вытоптов весь лишайник на пастбищах стало катастрофически быстро вымирать. Пришлось призывать на помощь волков, Из положения вне закона их перевели под его защиту. Волк — главный куратор леса, тундры, степи. Если нет крупных животных, он ест мелких грызунов, вредителей сельского хозяйства. Опять польза от волка. Он ловит щук весной в протоках, а иногда вынужден есть даже ягоды и насекомых. нетребовательный зверь. Хищники, можно сказать, оздоровляют обстановку в лесу. Поэтому сейчас во многих странах Африки леопард, а местами и крокодил, взяты под защиту закона. Леопард полезен тем, что истребляет диких свиней и обезьян, разоряющих поля, а крокодил – полудохлых рыб, разносящих заразу, вредных насекомых и ракообразных. Но, к сожалению, пишут африканские зоологи, крокодилы порой нападают также и на людей. Я с трепетом перехожу к третьему обвинению уничтожение домашних животных. И не потому, что, задавшись целью выредить волка в овечью шкуру, пастухи перед обилием несомненных преступлений. Мне кажется, что именно под этим обвинением скрывается корень волка ненавистничества. Россказни о зарезанных людях, в них, как правило, фигурируют сапоги с недоеденными ногами, это истеричное утрирование, исходящее из приверженности человека к своему добру. Это месть, превышающая причину. Сельское хозяйство – основа любого общества. Веками оно было мелким. Отнять у крестьянина овцу, корову и лошадь значит поставить его перед лицом голодной смерти. Вот так волк становится убийцей человека. Убил. А как? Все равно. Фантазеры для наглядности и остроты рассказа сжимали утомительное время, и волк оказывался в непосредственной близости от пострадавшего. Та ситуация безвозвратно ушла в прошлое. Волки же по-прежнему нападают на домашних животных и бывают жестоки. Вместо одной овцы, которую могут унести, гонят и на бегу режут десяток. Некоторые объясняют это нервозностью волка, вызванной присутствием человека. Некоторые его характером. Он просто не может удержаться от истребления слабого. Но дело проще. Люди всех растасканных урожай по лесу зарезанных овец не соберут, а волки их под снегом потом найдут и сыты будут долго. В наше время большое животноводческое хозяйство почти гарантировано от нападения волков, даже если они есть поблизости. Если исследовать рацион нескольких койотов, Окажется, что они убили домашней птицы и скота на сумму в 500 долларов. В остальном же пища их состояла преимущественно из мышей и крыс, которые, если бы не были они съедены волками, уничтожили бы зерна на 700 долларов. Вывод, кажется, ясен. Благодаря нескольким волкам мы получили 200 долларов прибыли. Боут Многие исследователи заявляют сейчас, что неправильно делить диких животных, как героев классической драмы, на хороших и плохих, на полезных и вредных. В природе между различными видами животных и растений за миллионы лет их совместного существования установилось естественное равновесие. Безрассудное уничтожение разных зверей и птиц может нарушить это равновесие. И тогда начнут гибнуть и другие животные, и даже растения. Расплодятся вредители и сорняки. Одним словом, последствия могут быть очень плохими. Теперь о болезнях, которые переносит волк. Их много. Наверное, столько же, сколько у больных животных, им уничтожаемых. В волчьем кале яйца исключительно опасного паразита. Разнообразные глисты, всевозможные бактерии, чего только не носит в себе волк. Но разве мы не преклоняемся перед врачом, высасывающим из горла ребенка дифтеритные пленки? Перед теми, кто прививает себе опасную болезнь, чтобы, исследовав ее, избавить от нее человечество, волк грудью принимает болезни, посланные природой нам. Почему мы не уничтожаем корову? Она переносчик бруцеллеза. Кошка, обыкновенная кошка, мы ее гладим. А ведь она начинена целой обоймой заболеваний. Увы, и о других животных можно сказать так же. Одно из самых страшных преступлений волка — бешенство. В свалявшейся шубе, с опущенным хвостом, мутноглазой, Он бродит, не разбирая дороги, ослабевшими челюстями пытается кого-то укусить, сеет страх. Но ведь и собаки бывают бешеными, и лисицы, и кошки, и овцы, и летучие мыши. По-видимому, все млекопитающие восприимчивы к вирусу бешенства. Значит, следуя и этому пункту обвинения, нужно бороться не с волком как таковым, а с бешеным волком. и бешенством вообще. Я приближаюсь к концу рассказа и в последний раз хочу обратить ваше внимание на книгу Лоис Крайслер «Тропами карибу». Самое лучшее из того, что я когда-либо читал о волках. Эта книга — героическое исследование в пользу волка, и она многих вдохновила. Я попытался соединить в одном портрете повадки американских и наших волков. Они нигде не вошли в противоречие. Я, так же, как и другие люди, озабоченные судьбой дикой природы, хочу, чтобы волкам сохранили жизнь, чтобы не всех их перебили. Думаю, что в скором времени на убийство волка будет нужна лицензия. А пока, если повстречаю волка, я не буду стрелять. Серые волки, североамериканские, европейские, азиатские одного вида. когда-то Огромная территория, вся не и Палеарктика с прилегающими на юге странами, вплоть до Израиля, Ирана и Индии, изобиловала волками. Много скота, да и людей немало гибло под их зубами. Города, села и целые племена порой объединялись вместе, устраивая облавы. На волков в которых принимали участие тысячи загонщиков, копейщиков, арбалетчиков. Кантоны Швейцарии поныне содержат, конечно, теперь уже лишь традиционные, бесполезные общества охотников на волков. А в Англии, кажется, еще есть или до недавнего времени была Должность главного королевского начальника волчьих облав, хотя последний волк был убит в Великобритании в 1680 году неким Камероном лакиелем Последний волк Франции пал у границ Швейцарии под городом Моростелем сравнительно недавно. Волки в эту страну, по-видимому, временами забегают с Пиренейских и Апеннинских гор. На Моростельского «Волка» на территории в 50 квадратных километров была устроена грандиозная, прямо-таки императорская облава. Две тысячи загонщиков, тысяча охотников, три самолета и шестьдесят жандармов с радиоаппаратурой. «Будьте осторожны», — предупреждал охотников жандармский шеф, — «это вам не фазанчик». И «Волк» много раз простреленный. পাকিপ